Глава девятнадцатая «Ты чего такая надутая?» Спросил Руслан, Лизу, Милы. Пришел сентябрь. Мила с Лизой перебрались в квартиру, которую купил Руслан. Обустроились. Жили дружной семьей, почти не ругались. Почти, потому что Аркадию, кролику, запрещалось гулять в родительской спальне, но он частенько там оказывался самым сказочным образом. Лиза, естественно, Аркадия из клетки не выпускала. Он сам. хулиган». «Это неважно», — Лиза отказалась отвечать, демонстративно забралась на второй этаж двухъярусной кровати. «Как это неважно?» — строго спросил Руслан. «Вы играли, веселились. Ты просила позвать Лизу в гости, мы позвали. А теперь ты обиделась? На что?» «Я не обижалась. Это незначительный пустяк, не стоящий внимания». Буркнула сверху Лиза и снова уткнулась носом в мягкую игрушку. «А ты что скажешь, Лиза?» Тогда Руслан обратился к своей Лизе. Договаривались, что в будние дни вы с Максимом живете дома с мамой, однако после долгих уговоров мы пошли вам с Лизой навстречу. И вот итог. Вы поругались. Значит, вам достаточно общения в школе. Ничего не скажу. Лиза Руслана более прямолинейна. Она не ходит вокруг да около. Лиза сказала не говорить. Я и не скажу. А по секрету, доверительно проговорил Руслан, может быть... «По секрету можно?» «По секрету можно?» — Лиза подняла вверх голову, явно спрашивая подружку. «Лиза!» — возмутились сверху. «Нет, не скажу, я обещала!» — проговорила кроха и важно посмотрела на папу. «Так, дорогие мои, не стоит меня пугать и путать!» — решил не отступать от своего Руслан. «Говорите, или я больше не разрешу Лизе оставаться у нас на ночь, даже в выходные!» — добавил он для острастки. «Просто у Лизы нет папы, и она спросила меня, если ты теперь живешь с ними, ты ей папа или нет?» Не выдержала Русланова Лиза. «А ты что отвечаешь?» Руслан посмотрел сразу на обе Лизы. Вторая, во время речи подружки, спустилась вниз и уставилась на него во все глаза. «Дядя Сережа ведь тоже живет с мамой, но он нам не папа, значит и Лизе ты не папа», уверенно заявила Лиза. «С другой стороны, у нее никакого папы нет, а у нас есть ты». — Может, тебе стать понарошечным папой для Лизы? Как бы не настоящим но все-таки папой? Я сказала ей, давай спросим у тебя, а она отказывается. Ты можешь быть таким папой Лизе? — Лиза, ты хочешь, чтобы я был твоим папой? Руслан понизил голос, обращаясь к притихшей, перепуганной малышке. Она явно не ожидала, что суть их конфликта будет озвучена. — Да, — пролепетала она еле слышно. — И ты не возражаешь, Лиза? Руслан посмотрел на свою дочку. «Нет, если понарошку. Два папы у ребенка быть не может, но один-то должен быть». «А ты, Лиза, не обидишься, что понарошку?» Он снова посмотрел на вторую Лизу. «Это было бы разумно», — прошептала Лиза. «Я бы хотела иметь папу», — проговорила она под немного взгляд другой Лизы. От детской ревности никуда не деться. Теперь она стала неизменным спутником жизни Руслана и Милы. Лиза ревновала к Лизе, к Максу, Миле. Другая Лиза ревновала Милу, Лизу и немного Руслана. Один Макс никого не ревновал. Он собирался стать пиратом. Ему точно было недомелочных до девчачьих разборок. «Тогда я буду твоим папой», — Руслан сознательно пропустил слово «понарошечный» и обнял сразу двоих девочек.